Он долго сидел в машине, стемнело, только полностью успокоившись, подъехал к дому. Заметил за шторы в большом окне гостиной легкое движение. Взял пакеты с продуктами, вошел в калитку. Когда она открыла дверь, он улыбнулся ей навстречу. В эти краткие, едва уловимые секунды ему хотелось, чтобы все оказалось своей думкой, но теперь он знает правду и должен выяснить, что за этим стоит. Во мраке комнаты было трудно различить темное лицо Миранды. Вот, заехал к вам в гости, — сказал он, — решил преподнести сюрприз. Раньше такого не случалось, — заметила она. Ему показалось, что голос ее звучит хрипло и чуждо. Хорошо бы разглядеть ее поотчеркливее. Может, она догадывает, что он видел человека, вышедшего из дома. В эту минуту из своей комнаты появилась Матильда. Молча посмотрела. На него. Она знает, подумал он. Знает, что ее мать предала меня. Как иначе она может защитить ее? Только молчанием. Он поставил пакеты на пол и снял пиджак. Я хочу, чтобы ты ушел, сказала Миранда. Сперва он просто не поверил и своим ушам. Повернулся к ней с пиджаком в руках. Ты просишь меня уйти? Да. Секунду отсмотрел на свой пиджак, потом бросил его на пол и ударил ее со всей силы прямо в лицо. Миранда потеряла равновесие, но не сознание. Прежде чем она успела подняться, на ноги он схватил ее за блузку и рванул вверх. — Ты просишь меня уйти? Тяжело дыша, — повторил он. — Если кто-то и уйдет, так это ты. А и тебе никуда не уйти. Он втащил ее в гостиную. Швырнул на диван. Матильда хотел было помочь матери, но Клейн гаркнул, чтобы она не двигалась с места. Сам сел на стул перед Мирандой. Темнота в комнате вдруг опять привела его в ярость. Он вскочил, зажег все лампы и увидел, что из носа и изо рта у Миранды течет кровь. Снова сел на стул и уставился на нее. — Из твоего дома вышел мужчина, чернокожий. Что он здесь сделал? Она не отвечала. Даже не смотрела на него. На кровь, которая текла по лицу и капала на пол, она вообще не обращала внимания. Ян Клейн подумал, что все это бессмысленно. Что бы она ни сказала и ни сделала, она предала его. Дорога кончилась. Дальше пути нет. Что делать с Мирандой, он не знал. Не мог представить себя, чем бы ей отомстить. Посмотрел на Матильду. Та по-прежнему не шевелилась. На лице у нее застыло выражение, какого он прежде никогда не видел, не понимал, что оно означает, и от этого тоже чувствовал неуверенность. Затем он обнаружил, что Миранда смотрит на него. — Я хочу, чтоб ты ушел, — повторила она. — Я не желаю больше видеть тебя. Это твой дом, ты можешь остаться, но тогда уйдем мы. — Никто отсюда не уйдет, — сказал он. Я хочу только, чтобы ты все рассказала. Что ты хочешь услышать? С кем ты разговаривала? Обо мне. Что ты сказала и почему? Она смотрела ему прямо в глаза. Кровь под носом на губах уже свернулась, обчернела. Я рассказывала о том, что находила в твоих карманах, когда ты спал здесь». «Я слушала, что ты говорил во сне, и записывала. Может быть, это не имеет значения, но я надеюсь, что это приведет к твоей гибели».